Глава вторая. На счастье, дежурную группу Мура возглавлял майор Глинский, один из учеников Костенко. Принесся через 10 минут. Мишень Ястреб убит был сильным ударом колющего тонкого предмета в шею, в то время, когда он наклонился над книгой. ратопринтное издание царствования Алексея Михайловича. Отпечатков пальцев обнаружить не удалось. Работал профессионал. Следов ограбления не было. Эксперт взял анализ на запах. Собака потеряла след в 200 метрах от киоска. Видимо, убийца сел в машину. Взглянув на эксперта, Костенко поинтересовался хмуро. Когда его убили, примерно? Рискните ответить на глазок. Эксперт Галина Михайловна еще раз коснулась тыльной стороной ладони к шее Ястреба. «Вы меня ставите в неудобное положение, Владислав Романович. Я должна поработать в морге». Приблизительно часа полтора тому назад, но это неофициальный ответ. Чисто приорный, не в защите. Костенко попросил Гринского проверить карман ястреба, все бумажки с записями. А сам пошел к автомату. «Манюнь, я, видно, сегодня поздно вернусь. Ты ложись, солнце. Постарайся вспомнить, когда мне ястреб звонил». «Что-нибудь случилось?» «Да». «Серьезно?» «Да». «Ты не один?» «С табором». «Слава богу. Он три раза звонил, Славуль». Днем, потом часов всем и незадолго до твоего приезда. Разница была какая? Не понимаю. Костенко рассердился. Ну, днем спокоен был, потом волновался, вечером торопился. Не помню, Славуль. Я как-то этим звонкам значения не придала. Последний раз он, кажется, чуть пьяненький был, какой-то агрессивно торжествующий. Я ему очень нужен, так он сказал. Вроде бы. Или он знает, как я ему нужен. Ты правда не один? «Куда я один-то гожусь ныне, Машуня? Спи, малыш, не жди меня, чтобы я не дергался!» Глинский выложил на стол паспорт ястреба, удостоверение общества книголюбов, ручку марки Паркера золотым пером и записку. «Отдать оленя за поставку слепящей тьмы в четверг всем!» «Сегодня четверг?» — спросил Костанка. «Четверг. Денег в киоске нет? Пять рублей в кармане убитого. А чего же не вытащили? Наука хочет посмотреть пальцы!» «Слушай, Глинский, мы с тобой можем сейчас установить Люду. Ту, которая работает секретарем в кооперативе «Заря». Кооператив заметный, продает инструменты, компьютеры, ксероксы. Нам бы хоть один подарил. Фамилии этой Люды нет, товарищ полковник?» «Я Костенко, а не полковник Глинский. Не надо так меня, фамилии нет. Проси установку на председателя правления кооператива. Через него пойдем на эту самую Людку. Она мне нужна». Бригада осталась работать в киоске, а Глинский с Костенко поехали на Петровку. Дмитрия Игоревича Аршанского, председателя кооператива «Заря», нашли у Черных. В кооперативном ресторане на берегу Москвы-реки. Гулял, плясал самозабвенно, махал маленькими ручками, изображая рук, вертел двух роскошных жопастых девок, которые смотрели на него, маленького лысого коротышку, с обожанием. Костенко пригласил его на улицу. Мне лютка нужна, Дмитрий Игоревич, срочно. Не откажите в любезности дать ей телефон или адрес. Что, малышок наградил столицу еще одним спидом? Аршанский мгновенно протрезвел. Документы, извольте, пожалуйста. Я оперативно дежурный по Муру, представился Глинский. Вот мое удостоверение. Мура, не по нашей части, усмехнулся Оршанский. Кооперацию добивают затаившиеся сталинисты и общинные плакальщики. Что с ней случилось? Девка хорошая, слаба, правда, напередок, но ведь это мур не тревожит. Телефон у нее легкий для запоминания. 499 9940. Она, мне кажется, с начальником абонентской сети установила дружеские отношения. Адрес не помните? Один раз был, ночью, в состоянии подпития, не в защите. Еще вопросы есть? Завтра не нашли бы время поговорить со мной, спросил Костенко. Не допрос, не вербовка, мне нужен ваш совет всего лишь. «Совет вам — это и есть вербовка», — заметил Аршанский. «Звоните после семи, может быть, я выкрою для вас полчаса. Но не обещаю. Очень много встреч. Предмет совета — убийство. Рэкет? Нет. Ха, а каковы побудительные причины?» «Не знаю. Поэтому прошу о встрече». Оттуда же из ресторана позвонили Людки. Заспанная бабулька ответила раздраженно, с надрывной обидой. «Побоялись бы баков в такое время тревожить!» «Люда сама просила. Это Аршанский, председатель», — ответил Костенко. «Из кооператива». Аршанский, засранский, какое у меня дело? Увезли Людку. Взяла сумочку, намазалась и укатила. Сказала, что на час, а уже два ночи, стерва поганая». «Это будет второй труп у тебя сегодня, Глинский», — прикрыв трубку, шипнул Костенко. «Звони в прокуратуру, доставай понятых, гоним к старухе». «Прокуратура потребует оснований, Владислав Романович. Не дадут они постановления». Костенко дал Глинскому трояк. «Купи шоколадку, ладно?» Бабулька дверь не открывала. «Ракетники!» — причитала она. «Смотрите, помогатели паскудные! Я уж ноль-два набрала! Чекайте, добром!» «Ракетники — это как?» Костенко недоуменно обратился к Глинскому. «Ракетиры!» — ответил тот. «Россия чужие слова трудно приемлет. А бюрократ? Это есть свое! Волокитчик, супостат, коваристый, сутяга!» «Соседи будить неудобно. Про 02 она лапшу на уши вешает», — заметил Костенко. «Дура баба! Сейчас ее внучку где-то топят или жгут, а она... Вишь ты, а?» Глинский приник к двери. «Бабулька, я из милиции. Майор Глинский, позвони по ноль-два, тебе подтвердят». «Мы чего к тебе просимся-то, бабуль? Мы боимся, не было бы беды». Старуха позвонила в милицию. Было слышно, как она переспрашивала из дальней комнаты. «Глинский!» Как, Габинский? Тьфу, православных у вас нет, что ли? Все с подковыкой, ни черта не разберешь. Так открывать ему. Я трубочку не ложу, я при вас открою. Я замолчу, значит, извели меня. На вашей совести буду. Старуха цепочку сняла. Потребовала документ. Глинский протянул ей удостоверение. Она долго шептала звание перед и фамилию. Потом, наконец, впустила в квартиру. Маленькая двухкомнатная хрущевка была обставлена антикварной мебелью. Правда, красное дерево соседствовало с карельской березой и орехом. На кухне стояла западногерманская ультразвуковая плитка. Положив в духовку мясо на минуту, вот тебе и готовый рамштекс. Там же на кухне стоял диковинный приемник. Неплохо секретаршу живет. «Бабушка, я за Люду волнуюсь», — сказал Костенко. «Бабушка представилась, царствие небесное. Я прабабушка иная. Так и я за нее волнуюсь, за Стерву. «Она когда уехала?» До часов восемь. Сбежала вниз, потом вернулась. Вроде бы краски эти самые взять, чтоб морду загорелой делать. — Вы в окошко не видели? Ее такси ждало? — она на их не ездит. Я сюда то черные иностранцы привозят, то коричневые. Меня запрят чулание. Старуха кивнула на внутренний шкаф и шоп носу не казала. А если чихнешь или там храпанешь с духоты, то на завтра так отлопит, что и жить не хочется. — Ты какая же машина ее ждала? — Россияна поинтересовался Костенко. «Наша или та, на которой коричневые ездят?» «Не, не наша!» Бабка покачала головой. «Цвет уж больно бесстежий!» «Это как?» — не понял Костенко и достал из кармана шоколадку. «Вот вам подарок, бабулечка!» «А чего?» «Шоколад!» — сказал Глинский. Его всегда раздражала манера Костенко вести разговоры со свидетелями, хотя он понимал, что именно такой неторопливый, но скачущий разговор, внешне скачущий. Костенко через каждую фразу умеет тащить свое. Аккуратно, ненавязчиво, понимая, что страх перед должностным лицом, даже если оно не в форме, но с красной ксивой, непременная константа советского человека. Должен создать атмосферу, располагающей постепенности. Никакого форсажа, тем более наступательного. — Вроде конфекты, что ли? — спросила бабуля, разворачивая шоколадку. Она отломила малюсенький кусочек, положила его под язык. «Так тетя Феня пила чай в прикуску», — вспомнил Костенко. «Только вместо шоколада были подушечки». «Сейчас днем с огнем не сыщешь. Все скупают на самогон». «Да», — ответил Костенко, — «вроде сливочных конфет. Очень полезно для сердца». «Бабуль, а где людина записная книжка?» «Но «Ну, сталья», — ответила старушка. «Возле телефона». «Не позволите взглянуть». «Вы ж причине, углядите, я власть покорная». «Только башмаки снимите, она за ковер боится». Ни на столе возле телефона, ни в столе записной книжки не было. «А косметичку она где держала?» — поинтересовался Костенко. «В ванной?» «Там у нее всякие мыло, что пену дают, и сосной воняют. Я-то в баню хожу, она меня не пущает, говорит, что...» Глинский настойчиво поинтересовался. «Что она говорит?» Костенко укоризненно глянул на него, спросил. «Как шоколадка бабулечка?» — Страсть как оскосная, я уж ее приберегу. — Пенсию вам сколько платят? — Пятьдесят шесть. Спасибо родной партии правительству. Раньше-то я сорок получала. Ну а сейчас как сыр в массе катаюсь, и сметанки можно взять из сливочек. Яички теперь не битые беру. В капитализме мрут старики с голоду, а мы старость чтим. — Так вот о красках людяных. Аккуратно повторил Костенко. Она их на столе держала. «Нет, на трюме, шо всю себя разглядывать? Особливо, когда елочные украшения клеила». «Какие еще елочные украшения?» Не очень-то сдерживая раздражение, спросил Глинский. «А ведь когда на лице разного цвета блесточки сияют, на лбу сенее, на щеке желтое. Теперь так полагается. Вроде закон вышел в защиту женщин, чтобы красоте были прилежные». «Бабуля, а Мишаня к ней когда звонил? Ястреб». Ты он завчера звонил, точно звонил». Я еще уморилась. Я, говорит, ястреб. А я возьми, да ответь, ты ястреб, а я кокошка. Он вечером звонил, да? И то верно. Приехал к ней, дверь заперли, меня в чулан замкнули. Ну и дело молодое. Все такими были. Только раньше по тайному, а теперь бегом да бегом. А в торопливости какая тайна? Одно бесстельство. Ушел-то он поздно. Рано ушел по утру. Люда ему еще отнесла рюмку для поправки. Печенье и рюмашку, это я точно помню. Она печенье мне не дает, говорит, для здоровья старикам плохо. — А где ее большая записная книжка? — тихо спросил Костенко. — Так ведь здесь же на столе должна быть. Большой книжки тоже не было. Дома у Мишени Ястреба жену увезли на скорой помощи подозрение на обширный инфаркт. Остался сын Мишка. Да синевый, бледный, трясущийся. Сказал, что большую телефонную книжку папка взял с собой. Все утро звонил куда-то, занято было. А потом плюнул, положил ее в дипломат и пошел в киоск. «Кто ж папку-то моего?» Мишка сжал кулачки. Не в пример отцу был худенький и жилистый. «За что?» «Ищи, Миш», — ответил Костенко. «Ты помнишь меня?» «Как не помнить? Папка вашу фотографию всегда держал. Заступник говорил». «Где эта фотография?» «В столе». «Достань. А ее при обыске забрали. Пообещали, что завтра вечером вернут. Только копии сделают». «Тебе сколько? 13? Четырнадцать. Деньги есть? Мама оставила. Сам готовить умеешь?» «Мы с папкой сами мясо жарим. Жарили». Костынка вырвал листок из блокнота. «Написал свой телефон». «Звони, Мишка. А если кто будет расспрашивать про обыск, это не потому, что против отца у нас зло. Полагается так». «Начнут расспрашивать. А ты трубочку положи, — крикни, мол, суп выкипает. И звонят соседи, вот по этому номеру. Срочно до товарища Глинского. Понял?» «Это чтоб посечь того, кто звонит?» «Точно. А папку?» «Когда домой привезут?» Глаза у мальчишки были полны слез. По-прежнему белозноб, но сдерживался, не плакал. «Папка твой крещеный был, Мишка. Его надо в церковь везти, а не домой. Я помогу. Договорюсь с батюшкой, там и отпоют его». И все будет по христианскому обряду. Дома тебе не надо его держать. Чти отцовскую веру, сынок». В НТО на Петровке работа еще не кончилась. Но Галина Михайловна... «Боже ты мой, что бессонница делает женщиной? Галочка, галочка. А она старуха совсем». Запомнив три главных вопроса, которые интересовали Костенко, сказала ему... Шила, которым убили ястреба, сделана из особо прочных металлов с добавлением компонентов, употребляемых в радиопромышленности. Металлы фондируемые? Не просто фандируемые, а строго фондируемые. Часть идет на Байконур, каждый грамм на счету. Что дает добавление такого металла? Максимальная крепость орудия убийства. Проходит сквозь кость, о ребрах и говорить нечего. Теперь второе. Судя по потертостям внутреннего кармана пиджака, там находилась записная книжка красного цвета, очень старая, не отечественного производства. «Изымали записную книжку в резиновых перчатках, советских. У нас же не резина, а визитная карточка вселенского бардака». Костынко вздохнул. «Галочка, бардак в первую очередь отличает как раз порядок». «У вашего поколения страсть к прямолинейным сталинским формулировкам, Владислав Романович». «Увы, хотя сейчас многие по нему вздыхают. А учат вот порядка». Пусть тогда добровольцы едут восстанавливать концлагеря. Зачем? Если что случится, будут косить из пулеметов. Учтут уроки прошлого. Иосиф Виссарионович оставил много свидетелей. Что-нибудь еще есть? Да, вы просили поработать с «Волгой», летчика аэрофлота Полякова. Так вот, его номер сворачивали инструментом с примесью такого же радиокосмического материала, который обнаружен на следах, оставленных шилом. На машине Полякова никто не ездил, этому установили точно. Костенко попросил Глинского узнать фамилии всех членов гаражного кооператива, адреса и телефоны. Выяснить место жительства полковника Савицкого, который работал в расформированной группе по делу Федоровой. За один день? — Надо бы. Пожалуйста. — Попробую, но не обещаю. Костенко устало потянулся. Слышимо захрустили суставы. — Я обрушусь. Телефон отключу на 4 часа. Если что-нибудь особо срочное, приезжай. Глинский приехал через час. В морге опознали труп Людмилы Васильевны Груздевой, секретаря машинистского кооператива «Заря». Сбита на небольшой скорости, обнаружен след от удара ребром ладони по шейному позвонку, который вызывает мгновенную потерю сознания. — Сумочки, конечно, нет, — спросил Костенко. — Само собой, — вздохнул Глинский. — Размножьте ее фотографию, живой и убитой, и отправляйте людей по всем ресторанам. Кто ее видел? «И на бензоколонке». «Да-да». Костенко чего-то рассердился. «Могли подзаправиться. Сбили-то ее. Не в Москве, правда?» «Оборотень вы, Владислав Романович. Возле Архангельского ее сбили. Там рядом есть ресторан?» «Да, я туда сам махну». «Бессмысленно. Работает банда профессионалов. Они ее поили в другом месте. Впрочем, для страховки покажите, чем черт не шутит». Вахтер в министерстве довольно тщательно изучал пенсионную книжку Костенко. Потом звонил куда-то, отделен толстым стеклом, ничего не слышно. После этого книжку вернул. «Вы, отставник, не можем пропустить. Надо, чтобы пропуск спустили». Костенко вошел в кабиночку, где были внутренние телефоны. Нашел номер отдела редких сплавов. Ответила секретарь. Голосочек тоненький, детский. «Мне бы, солнышко, с вашим начальством поговорить». «Во-первых, я вам не солнышко, а во-вторых, начальство занято». Отбой. «Мы самые-самые, нация великой культуры. Да ни в каком Таиланде так себе не позволят вести в офисе». Костенко набрал номер еще раз. «Простите, я только что звонил вам». «Я ж русским языком ответила, идет совещание». Отбой. Костенко позвонил в портком, Объяснился. «Пообещали спустить пропуск. Ждал полчаса. Позвонил еще раз». Девица озолобилась. «Мы режимное министерство. Сказала ждать, ждите!» «Я ждать не буду, а поеду в МВД и позвоню вашему министру по Кремлевке. А вы из уходите! Из-за таких, как вы, будут вешать коммунистов!» «Что? Что? Да вы...» Костенко яростно швырнул трубку на рычаг. Распахнул дверь ногой. Никакой вентиляции. Весь покрылся потом. Пошел к выходу. «День потерян. Преступление». Решил было позвонить в первый отдел, но побоялся за сердце. А что, если и там такие же держиморды? Возле милиционера, первый кордон, его окликнули. — Где здесь Костенко? — Я. — Пропуск заказывали? — Да. — Оформляйтесь. Заместитель начальника отдела редких сплавов, рослый и широкоплечий мужчина с негритянской шевелюрой, хмуро выцвавшив Костенко, спросил. — Анализ пропова с собой? Костенко протянул ему заключение НТО. Человек, внимательно ознакомился с заключением экспертизы, вызвал секретаршу. Расфуфыренная стерва! Откуда в хорошенькой девке, если грим стереть, столько холодного хамства? Попросил сделать две копии и пригласить товарища из первого отдела. «Как мне вас величать?» — спросил Костенко. «Вы не представились?» «Ах да, простите, товарищ Кузьменко, меня...» «Не Кузьменко, а Костенко, с вашего позволения». «Простите еще раз, я Иван Спиридонович Назарян». «Вы меня, скажу прямо, ошарашили вашей экспертизой. Это же стратегическое сырье особого назначения. Мы считаем его по граммам». «Где добываете?» «Я не могу ответить на этот вопрос, скажу прямо, секретные данные. Американцы с разведспутников НАСА имеют об этом информацию?» «Конечно, но зачем нам самим подтверждать их выводы?» «Заключенных на добыче этого элемента используют?» «Сейчас придет наш первый отдел». Назарян откинулся на спинку кресла. «С ним обговорите детали. Я готов помочь только техническими спецификациями». Сотрудником первого отдела оказался совсем еще молодой человек, лет 35, пяти, одетый, вызывающий шикарно, с хорошей улыбкой, внезапной и открытой. «Я Ромашов Сергей Георгиевич», — представился он, служба безопасности и все такое прочее. «Костенко Влади...» «Знаю, знаю, Владислав Романович. В связи с чем ваших коллег заинтересовал наш металл?» Он не коллег заинтересовал, а меня. Уже в отставке, насколько мне известно. А дело по убийству Ястреба получили вести капитану Строилову. Вас утвердили внештатным консультантом. Хорошо работаете, заметил Костенко. Мне еще об этом не сообщили. Откуда этот Строилов? Из Академии, Владислав Романович. С кафедры следственной работы. Я должен понять вас так, что разговаривать вы намерены с ним. Консультанта да еще внештатный вас не устраивает. «Ну, почему же? Мы готовы побеседовать с вами и ответить на те вопросы, которые входят в нашу компетенцию». «Кто же меня доктор подсек? – подумал Костенко. «Я ведь в рапорте черным по белому написал, что прошу разрешить мне довести до конца прерванную не по моей вине работу. Ей-ей, как скорпионы в банке!» «Тогда я изложу суть дела, а вы уж решите, вправе ли мне отвечать или нет, ладно?» Назыряны особист кивнули одновременно. Однако Назариан при этом мельком глянул на большие часы с Вестминстерским боем, стоявшие в углу кабинета. Итак, вчера шилом, или, если хотите, штыком, был убит Киаскер Ястреб, имеющий, имевше выходы на человека, который контактирует с неким американцем. Ястреб сидел в одном лагере со спутником американца, отбывал срок за садизм. До 53-го был следователем МГБ. Номер «Волги» использовались чужой машины. Сворачивали отверткой. В ней тоже обнаружена примесь вашего хитрого металла. Ночью была убита женщина. Ее ударили ребром ладони по шейным позвонкам. А потом бросили под машину. У нее дома продолжается обыск. И я, точнее, руководство группы, сориентировали оперативных сотрудников на поиск всех металлических предметов. Нет ли там каких статуэток, ножичков или вилочек с примесью вашего металла? Вот, собственно, и все. «Что значит «старая гвардия»?» — заметил особист. «Весь доклад две минуты». «К понятию «старая гвардия» я чаще отношу Молотова или Кагановича», — отрезал Костенко. «Мерзавцы, конечно, но работать умели. Этого у них не отнимешь. Авиационные заводы во время войны ставили за три месяца», — заметил Назарян. «Только потому», — сказал Костенко, — «что Байбаков вымаливал уберет дополнительное питание для каторжан, в основном портработников ленинской пары». Строили действительно быстро, но похоронили там не менее ста тысяч большевиков. Словно бы стараясь уйти от этой темы, особист поинтересовался. «У вас есть оперативные данные на американца?» Я допрашивал его в свое время. «Вы же не служили в ЧК?» «Этот американец меня интересовал с 81-го. Впрочем, — отыграл Костенко, — он был русским, эмигрировал, шел по моему профилю, по делу катал. Аферы, но с выходом на мафию. «Для вас, полагаю, он интереса не представлял». «Другое дело, человек, который возил его на машине с фальшивыми номерами, до 53-го, повторяю, был майором или подполковником бывшего МГБ. Потом его судили и дали 15 лет». «Фамилия?» Костенко улыбнулся, ответив вопросом на вопрос. «Фамилия?» «Если бы я знал всех, кто сидел в соблаге по делам Бири или Абакумова, я бы назвал фамилию». «Ни фото, ни робота». «Есть фоторобот. Можно взглянуть. Зайдите к капитану Строилову. Он теперь шеф. Но по роботу его опознал убитый Михаил Ястреб. Кличка у этого садиста была хрен». «Можно познакомиться с вашей разработкой?» — спросил Ромашов. «К начальству обращайтесь. Мы дадим наше заключение по металлу завтра к вечеру. Согласно, Иван Спиридонович?» Ромашов обернулся к Назаряну. «Не успеем. Дня через три. И потом нам нужен тот самый Штыковый... Завтра не успеем». «Время теряем», — сказал Костенко. «Мы пришлем вам ответ завтра вечером», — повторил Ромашов. Дружески распрощавшись, уже возле двери, Ромашов остановил Костенко вопросом. «Это поможет раскрытию обстоятельства убийства Федоровой, Владислав Романович?» Костенко сдержался, чтобы не повернуться на каблуках. Так неожидан был вопрос. Положил руку на медную ручку массивной двери, спросил. «У вас было слишком мало времени, чтобы узнать о моей причастности к расследованию убийства Федоровой? «Было. еще в 82-м, когда меня перевели сюда. А до этого я работал в КГБ. Слыхал о деле Фёдоровой. Вашу фамилию знаю отменно. Если хотите перемолвиться парой слов, милости прошу. Пропуск выпишут без свинской волокиты. Фамилию мою запомнили?» Костынка решил было поехать на Петровку. Новость с капитаном Строиловым его ошарашила, но потом сел в холле на диванчике возле архитичной пальмы. Три кресла, две пепельницы. Странно, сейчас надвигается новая кампания, На этот раз против курения. Неужели начальство не понимает, что любой запрет рождает постепенный, но грозный протест миллионов? Запретили водку, взвинтилась наркомания. Самогон повсеместен. Теперь ввели карточки на сахар. Запретят курево, еще страшнее станет наркомания. Спекуляция будет черной. Хоть все внутренние войска против этого дела брось. Разрешение к добру, запрет гибели. Какой плодок сладок-то? В том-то и штука, что запретный. Это тебе не краткий курс, это Библия. Сколько же времени он там просидит у Назаряна? Подумал Костенко о особисти Ромашове. «Наверняка сейчас к Назаряну потянутся люди с папками». «Действительно». Через пару минут, запыхавшись, прибежали два сотрудника с папками под грифом. Потом женщина, затем генерал с кожаным портфелем. Ромашов вышел через полтора часа. Не удивился тому, что Костенко ждал его. Кивнул. «Пошли ко мне, отвечу, что помню». Костенко достал фоторобот, показал Ромашову. «Этого человека не встречали?» «Нет». — ответил Ромашов. — Твердо? — Абсолютно. — Фамилии следователей Федоровой запамятовали? — Один умер, либо Чёв, сдается мне, а Бакаренко, по-моему, жив. Работал в Охре, Академии наук. Но вроде бы оттуда погнали. Спивается. — Их сажали? — Не помню. Кажется, из партии исключили. Звание и пенсии оставили? — Сняли. — А почему вас так интересует этот? Ромашов кивнул на фото. — А потому что он сидел вместе с ястребом. А Зою Фёдорову мучили садисты. И работал этот человек на руднике Соблага, где добывали тот металл, из которого сделаны шило и отвертка. Что из себя представлял Бакаренко? «Говно!» После ареста Берия развалился до задницы. Роки тряслись, плакал. Тогда он боялся, что посадят. Теперь-то страх прошел. «Почему вы у Назаряна сказали, что у вас нет фото?» «Потому что не знала о вашем участии в работе по Федоровой. «Вот моя карточка», — сказал Ромашов, протянув Костенко визитку. «Давайте я допишу домашний телефон. Звоните, если чем могу быть полезен. От Назаряна ответ получите завтра. Метал действительно с Рудниковса благо. Этого, однако, в Назаряновском заключении не будет. Если встретитесь с Бакаренко, я вам дам заявление старого большевика Савушкина. На этом он дрогнет». На Петровку, после того, как Костенко ношу домашний адрес Бакоренко, Эксперты позвонили с квартиры Люды. Ножичек для разрезания страниц книг сделан из того же металла, что и шило с отверткой. «Ну хрен, теперь держись!» — подумал Костенко. «Теперь я на тебя кандалы надену, сука!» «Тогда от вышки ушел. Сейчас не открутишься, Курвин сын!» С таким настроением он и шел к заместителю начальника Мура. «Разрешите войти в нештатному консультанту, товарищ подполковник?» Заместитель начальника в свое время стажировался у Костенко, прилюдно величал мастером. Сейчас, не поднимая глаз от бумаг, разложенных на столе, сухо ответил. «Да, пожалуйста, присаживайтесь, я закончу работу, а потом побеседуем». «Ты потом доработаешь свои вшивые бумаги!» С холодной яростью ответил Костенко. «А сначала поговоришь со мной, ясно?» Подполковник медленно поднял голову. Круглую, с приплющенными ушами боксера и свернутым носом. Глаза у него были страдальческие, растерянные, бегающие. «Я завизировал бумагу, что ты руководишь работой как главный научный консультант, мастер, с правом на проведение оперативных мероприятий. А меня вызвали на ковер, и я с боем отстоял для тебя титул внештатного консультанта. Кто на меня попер?» «Не отвечу, хоть казни». «Причина?» «Ты с мишеней Ястребом дружил?» «Если не будет кощунством соединить такие понятия, как дружил и профилактировал, я дам тебе положительный ответ». «Ты знал, что он купил за вскладом той типографии, где печатают самые дорогие ротопринтные издания?» «Нет». «Но ты знал, что он ими торгует из-под полы?» «Догадывался». Подполковник достал листок бумаги. «Это нашли у Ястреба при повторном обыске. Костенко в подарок набор ротопринта». «Ты знаешь, что я его два раза сажал на скамью подсудимых?» «Да, но при этом просил прокурора не вертеть ему на полную катушку». И судей просил, потому как советская власть виновна в том, что он стал вором в законе. Отца расстреляли, мать спилась, он уму-разуму учился в дедприемнике. «Романыч, поменяй имя на Дон Кихота! Ты что, дитя? Не понимаешь, что высшая благодать у нас схарчит своего?» «Понимаю. Объясни, что входит в функцию внештатного консультанта?» «Ничего не входит. Ничего! Остроилов, сука! Чей-то сыночек или племянничек!» Но поскольку мозгом дела так или иначе будешь ты, он получит внеочередное звание и тему для диссертации. А тебя потом разберут на порткоме И вклеят связь с уголовным элементом. Непонятно, что ли? Где Мишанину бумажку нашли? В мусоросбросе. Больше ничего? Нет. Почерк его жены взяли? Подполковник вздохнул. Нет, конечно. Чего не подсказал? Только сейчас допер. Может, она какие телефоны для него записывала? И еще стоило тебе влезть в дело, как на город повесили два убийства. Ястреб и люска. Думаешь, приятно? Звонки, запросы, вызовы. Объясни мне еще раз мои права. В новом качестве. Давать идеи, когда потребуют строилов. И все? И все. Правом контроля над реализацией своих идей я не обладаю. Ты ничем не обладаешь. Никакими правами. Операцию ведет Строилов. Передай ему от меня привет. А я уж лучше вернусь к себе в библиотеку, приобщусь к динамиту знаний. Жаль, что Мишаню погубили. Он ведь на хрена вышел, через людку вышел. Их потому и убрали. Ребенку, ясно. Ты завтра из цветмета ответ получишь. Придержи у себя на час. Дашь взглянуть, ладно? Подполковник покачал головой. — Нет, Романыч, я по горло с тобой нахлебался. Не проси. Не ставь меня в сложное положение. Шкуру снимут. «А когда ты уроский, дох!» — вздохнул Костенко. «С меня шкуру не снимали? Она ведь малину держала, и санкций тебе никто не давал, чтобы ее трахать. Я это на себя взял или нет? А когда ты выступал на бегах пьяной в лоскуты, я на себя это ЧП взял или, может, кто другой?» Костенко поднялся и вышел из кабинета, яростно захлопнув за собою дверь. В квартирке, где утились афганцы, Костенко спросил, кто здесь старше по званию. Им оказался Игорь, капитан, инвалид второй группы, 28 лет. Принимался сдержанной солдатской доброжелательностью. Открыто. «Я хочу представиться», — сказал Костенко, протянув свою пенсионную книжку. «Из Афганистана меня выслали через пять дней после введения наших войск». «Были советником в Сарандое. «Да». «Почему выслали?» потому что не хотел консультировать нацизм. Амин, нацист. «Революцию в белых перчатках не делают», — любимая его фраза. Цитировал Сталина, как отче наш. «Несчестного тараки задушил, семью его вырезал, интеллигенцию, духовенство посадил в тюрьмы, расстрелы проводил из пулеметов, без суда и средствия». Когда наши высадились, когда открыли ворота тюрем и освободили узников, я считал, что освободив тех, кого еще можно было спасти, наши ребята должны сразу же вернуться домой. А когда я понял, что это надолго, с прицелом на Персидский залив, я отправил злой рапорт, сослался на здоровье и был отозван, так сказать. Открыл вам все, чтобы не было недомолвок. Согласны говорить по делу? Или что-то в моем поведении вам кажется неправильным? И да, и нет, товарищ Костенко. Но то, что консультировать фашизм — грех, в этом я согласен. Нас там натаскивали на ненависть. Киплинги конца двадцатого века. Но мы честно смотрели в глаза смерти. Все смотрели в глаза смерти, Игорь. По батюшке-то как? Можно без батюшки. Возраст позволяет. Что у вас к нам за дело, товарищ Костенко? Вы фильмы с участием Зои Федоровой видели? Это, которую убили? Нет, не видел. Можно устроить у вас просмотр? Ха, какой просмотр? Игорь горько усмехнулся. «Откуда деньги на видео? Где зал с креслами для инвалидов? Наши мальчики выполнили свой интернациональный долг. Государственная болтовня и никакой реальной помощи. Нам знаете, кто помогает? Вьетнамские ветераны США. А комсомольцы-добровольцы только раскачиваются. А Язов вовсе молчит, будто не было Афганистана. Хорошо, а если я устрою просмотр? Где? На киностудии, с хорошим залом. — Цель? — Какая цель? — задумчиво переспросил Костенко. — Как вы думаете, что нам сейчас более всего вредит? — Всеобщее равнодушие. — И хамство. А еще? — Бюрократия. — Точно. А еще? — Саботаж перестройки. — Верно. — Кто руководит саботажем? — Правые силы, аппарат, бюрократия, которая ненавидит Горбачева. — Государственная мафия. Вот наш бич Игорь. «Верно, государственная мафия — это страшно. Только при чем здесь смерть Зои Федоровой?» «Я читал в огоньке, как у нее щелоков кольцо забрал после того, как адъютант ей шепнул. Костенко отрицательно покачал головой. «Нет, Игорь, это все на поверхности. Слишком просто. Покойница устраивала левые концерты. Тогда актерам очень мало платили, надо было вертеться». Данные об этом в ее деле лежали. Хватало на то, чтобы арестовать и провести дома обыск. Вот тебе камушек и тю без макрухи. Найдутся у вас люди, которые захотят мне помочь? Я кое-кому из начальства поперек горла стал. Мы не штурмовые отряды, товарищ Костенко. Нам надо наших ребят лечить, ставить на ноги, стресс снимать. Про лечение обещать боюсь, хотя, может, что и удастся. А вот стресс снять можно. Стресс рождается резким сломом жизни, невозможностью адаптироваться в новых мирных условиях. А они, наши условия, немирные, Игорь. За прошедшую ночь мафия убила двух людей, которые вышли на того, кто мог бы пролить свет на дело Федоровой». Через два дня Игорь позвонил Костенко, пригласил зайти, угостил чаем и сказал. «Так вот, по поводу кооперативного гаража. Слесарь Окунев чалился в соблаге с 54 по 58. -й. Грабежи и квартирные кражи». «Свой инструмент запирает в сейфик, однако отвертку у него поменяли». Игорь достал из стола отвертку дикобиного цвета и протянул ее Костенко. Тот спросил. Он заметил пропажу. «Он только послезавтра вернется. На рыбалку уехал, так что отверточку надо вернуть завтра вечером». «И еще. Ребята Федоровы с родителями поговорили, с бабушками, и хотели посмотреть картину, где она снималась. Только не бойся, они все черно-белые». От афганцев Костенко отправился на Петровку. Позвонил из автомата, чуть изменив голос, попросил Галину Михайловну выйти. Передал ей отвертку. «Из того гаража, где стоит машина пилота. Ответ мне нужен завтра утром, иначе подведу друзей». Зашла к Лысому. «Да, бывший следователь Бакаренко действительно жив. Квартира на Кутузовском проспекте». «Спасибо, Галка». Женщина вздохнула. Возраст, словно воронка, все в себя вбирает. «Для Ксюши я баба, старуха. Для тебя галка. В 12 подъезжай. Думаю, управлюсь отверткой». «Запомни, хозяин отвертки тоже пациент со благо. Пусть ребята посмотрят, но, понятно, сделать это надо мимо Строилова». С Петровки Костенко поехал в отделение милиции, что было возле Киевского вокзала. Начальником УГРО туда бросили Колю Ступакова. Когда Федорчук разгонял кадры, особенно обрушился на тех, у кого была крепкая хозяйственная хватка, а Николашка сколотил для стариков из ящиков маленькую сараюшку на участке, который выбил возле Нарафаминска. Донос написали через неделю после новоселья. «Отгрохал хоромы. Интересно, на какие деньги?» Из инспекции министра пришла телега. Разобраться и доложить. Николаша, зная, что живем среди гигиены крокодилов, хранил квитанции на каждый гвоздь, не то что в фанерный ящик. Представил начальству. Через неделю пришло решение. Либо Ступаков сносит строение, либо увольняется из органов. Николаша предпочел увольнение. «Знаешь», — сказал он тогда Костенко, «при Ленине самым страшным наказанием для врагов была высылка за границу и лишение гражданства. А потом уже расстрел». «Я бы скорректировал». «Самое страшное наказание — работать под дураком в бесправном государстве, а потом расстрел. Как понимаешь, о высылке теперь мечтают, как о мане небесной. Да хрена выпустят». Он утеплил свой сарайчик и нанялся комендантом поселка. 75 рублей. Завел кур и двух коз. Не жизнь, малина. Как только Черненко, очередной великий теоретик марксизма, представился, а Федорчука из министерства унизили переводом в маршрутскую группу, Николаша Ступаков написал письмо новому министру. В органах их восстановили, но, правда, сунули в угро маленького отделения. Дорабатывать до пенсии. Костенко, он обрадовался. Достал из сейфа початую бутылку коньяка и пачку вафель. Давай, Славик, за нашу просранную жизнь по пять капель. Потом, к тебе по делу. Разрешишь сейчас вызвать некого Бакаренко? Пенсионера по статусу Сталинского получа по профессии. И дай мне комнатушку. Надо провести разговор. Так меня за это снова попрут, Славик. Превышение полномочий, самодеятельность. А ты позвони на Петровку, поинтересуйся, мол, Костенко, внештатный консультант или нет. А меня спросят, а чего вас это интересует. А ты ответишь, он пришел устанавливать адреса кооперативных мастерских радиоремонта. А они припрут с проверкой. Если тебя нарекли внештатным консультантом, значит, выдры копают. Фамилия Строилов у тебя на слуху? У меня в районе генерал Строилов живет. «Наш?» «Нет, военный строитель». «Ну так как, Николашка?» Тот вздохнул, пододвинул Костенко телефон, налил себе коньяк, сделал долгий глоток, вафлей закусывать не стал, приложился к мануфактурке. Костенко набрал номер Бакаренко. «Ивана Львовича, пожалуйста». «Деда, тебя!» Голосок был пронзительный, девичий. «Господи, в чем они-то виноваты, маленькие? За что и на них грехи взрослых ложатся?» Костенко вспомнил, как Роско, дочь его агента Рыжего, был карманным вором, завязал, не мог прописаться. Костенко помог. С тех пор Рыжий, дочку очень любил, был с ним на связи. Кричала проституткам, которые расшифровали ее отца. «Мой батя, сука, говорите, да? Я ему ноги мыть буду и воду пить, потому что из-за него не стала такой лярвой, как вы. Из-за него я в семье жила, как нормальная. Все стучат, только одних колют, а другие проскальзывают». Из вас, подалек, две стукачки, не меньше. Бейте, бейте, все равно ваш проигрыш. А батьку моего не трожьте, бритвой глаза повырезаю. Но не она вырезала, ей вырезали. Рыжий повесился. Жена его, Линда, лежит в психушке и заливается истеричным смехом с утра до ночи. Хохот у нее постоянный, никак помочь не могут. «Бокаренко!» Услышал Костенко раскатистый, достаточно молодой голос. «Полковник Костенко!» — ответил ему в тон ракучище. — Я не мог бы попросить вас, товарищ Бакаренко, заглянуть в отделение. — Милости прошу ко мне. Можем поговорить дома. — Это служебный разговор. — У меня отдельная комната. — Спасибо. И все же лучше у нас в отделении. — Что-то слышное. Я ж только вчера беседовал с Виктором Павловичем. — Да ты на связи, Цыпанька, понял Костенко. Ну и ну. Я приехал из Владимира по делу, связанному с малограмотными внуками Дюжинского. Простите, «Так у нас кое-кто расшифровывает МВД. Жду вас в отделении возле Киевского. Вы адрес знаете. Получасовой разговор. Нужен совет, причем безотлагательно. Машину подослать?» «Да я же в трех минутах от отделения, товарищ Костенко. Хорошо, подойду.» «Но сначала он позвонит в отдел», — подумал Костенко. «И те увалятся сюда. Наверное, разумнее было идти к нему. Впрочем, дома он как в крепости». «Удостоверение пенсионера на него не подействует, а здесь и стены мне в помощь, да еще и сейф, да еще два портрета». Бокаренко оказался маленьким сухоньким старичком в форме без погон, с орденской колодкой, две красные звезды, медали «За отвагу» и «За победу». «Здравствуйте, Иван Львович!» Костенко поднялся ему навстречу, обменялся рукопожатием, сунул руку в карман и тщательно протер ее о подкладку. «У меня к вам только один вопрос». Он достал фоторобот Хренкова. «Когда вы его видели последний раз?» «По-моему, в 53-м», — ответил Бакаренко. «А в чем дело?» «Как его фамилия?» «Не помню. Встречались мельком». «Он арестовывал Зою Федорову вместе с вами?» «Я дело Федоровой не вел. Я оформлял документы, которые были заранее подготовлены. Пару раз побеседовали, и все». «А он?» Костенко кивнул на фоторобот, не отводя ни мигающих глаз от лица Бакаренко. Иногда оставался с ней в камере, когда полковника Либачева вызывали на совещание. Вам бы лучше спросить обо всем этом деле Либачева. Он был старшим, я исполнительствовал. Либачев ее бил, да? Нажал Костенко. Зачем повторять, да с уже товарищ Костенко. Расшатаем доверие к органам, кто станет порядок держать, когда стачки станут всеобщими. Хотим получить вторую Польшу? Были садисты, слов нет. Одни Кабуловы чего стоят, но не надо же бросать тень на аппарат. «Вы Фёдорову не били, я понимаю, Иван Львович. А он, ткнув пальцем в фоторобот хрена, спросил Костенко, мог ваше отсутствие». К Зое Федоровой запрещенные методы средств не применялись. Тем более в деле были бесспорные улики. Ее связь с американским разведчиком, разговор с ним. «Это все зафиксировано техникой. Но я не очень понимаю, зачем меня потребовалось вызывать в милицию, когда ее дело закрыто». «Оно только начинается, Иван Львович». «Вы мне предъявите, пожалуйста, удостоверение и постановление на допрос». «Вы же не советую меня просить, товарищ Костенко. Вы допрашивайте меня. С нами такие фокусы не проходят». «Постановление на допрос не выписывается». Костенко достал из стола бланки допроса свидетелей. «Что же вы, юрист, а такие азы позабыли?» «Дело в том, что он...» Костенко снова ткнул пальцем фоторобот хрена. «Связался с гражданином США, который проходил по делу Федоровой». А у меня к тому же есть показания ветерана партии Савушкина про то, как вы, лично вы, его били. Он написал об этом. Так вот, от того, как пойдет наша беседа, будет зависеть судьба этого письма. Я вашей крови не жажду. Мне лишь нужно докопаться до истины. Ясно? Ясно. Тихо ответил Бакаренко. С письмом Савушкина ознакомиться не желаете? Покажите. Хорошо. После того, как вы мне ответите. «Перед походом сюда, ко мне, вы, Виктору Павловичу, оперуполномоченному, у которого состоите на связи, звонили?» «Он вам посоветовал прийти ко мне. К сожалению, он в отпуске. Кому еще звонили? Никому. Читайте». Костенко протянул Бакаренко письмо Савушкина, переданное ему особистым Ромашовым. Тот словно бы обсматривал каждое слово. Лицо окаменело еще больше. Но когда дошел до фразы «в суде подтвердить правильность моих слов могут Граевский Роман Иосифович», он меня отхаживал в камере после допросов, и персональный пенсионер, ветеран КПСС Григорий Сергеевич. Оба живы. Письменные показания дали в нотариальной конторе. Хрипло попросил стакан воды. Выпив алчущими, но при этом медленными глотками, письмо вернул. «Где гарантии, что, если я вам стану помогать?» «Это письмо не попадет в комиссию по реабилитации». «Попроситесь в больницу?» Костенко усмехнулся. «Сердцем плохо. Больных не судят. А партбилеты погоны у вас и так отобрали. Чего ж боятся то «По этому делу ты не пойдешь. Ты по Зое пойдешь», — подумал Костенко. «Да и Савушкину уже не поможешь. Три месяца, как на Ваганьковском». «Хорошо», — медленно ответил Бакаренко. «Я готов к собеседованию». Федорова отвечала на все ваши вопросы без принуждения. Без принуждения. Вы сказали, что ее вам передали. И Кто? Помощник того... Простите, Абакумова вызвал меня и Либачева. Сказал, что Зоя Федорова признала в шпионаже в пользу американской разведки и в подготовке терактов против того... против Сталина. Дал нам папку с записями ее разговоров с этим самым американским капитаном. Вот и все. Костенко покачал головой. Не сходится, Иван Львович. «Вы бы за шпионку красное знамя получили, а у вас только звездочка». В постановлении особого совещания ее в шпионаже не обвинили. Лишь разговоры в целях ослабления, подрыва и свержения советской власти. Свидетелей практически не было, только данные, собраны на капитана Тейта. «Моя заслуга, что ее под шпионаж не подвели, но меня и отблагодарили за это. Всю жизнь партии отдал, а, сделав доброе дело, выставили из рядов». «Как же вы рискнули!» Против самого министра государственной безопасности восстали. А не надо из тех, кто тогда правил державой, делать недоумков. Недальновидность – это чуевато рождением у молодежи нигилистического недоверия. О державе болею, не о себе. Между прочим, держава происходит от слова «держать», «не пускать», «обуздывать». Есть такая пословица из русской сказки. «Жил-был татарский державец». А державец – это хан, владелец, султан. Это понятие к нам от татаро-монгольской оккупации пришло держава-то. Аккуратнее с ним обращайтесь. А что касается безверия, то как вы мне объясните феномен веры в Сталина, который уничтожил всех, кто вместе с Лениным руководил Союзом Республик? Вместе с Лениным Союзом руководили Молотов, Калинин и Ворошилов. Молотов был техническим секретарем ЦК. Ворошилов с четырьмя классами образования сражался против Ленина в военной оппозиции, а Калинин подписал декрет о сплошной коллективизации. И править они стали после Ленина, а не вместе с ним. Ленин не правил, он руководил. Есть разница? История рассудит. Рассудила. Ее, конечно, можно и в четвертый раз переписать. Сглотнем. Но правда сказано, чтоб ее убить, нужно карательный аппарат раз в 500 увеличить. Вы в органы пришли в 35-м? Ничего подобного. В 38-м, накануне ареста Ежова. Я первую реабилитацию проводил, когда Лаврентий Пав. «Когда-то... Простите, когда Берия пришел...» «Сколько раз вы были у Абакумова по делу Федоровой? Чем он интересовался в первую очередь?» «Он ее сам вызывал, я только вел ее в секретариат». «По времени он ее держал у себя?» «Не помню, часа по три. Надо ведь размять человека, а уж потом приступать к делу». «К какому?» «Непонятно, что ли. Она же по дочке убивалась. Крохотуля совсем была». «Абакумов обещал ее выслать. Без суда». Потом говорил, вернем, на студии восстановим, познакомимся с иностранцем, англичанином вроде. Ну, мол, устанешь с ним работать. К американцу ее тоже подвели? Нет, а в общем-то никто этого не знал. Такие вещи-то Берия на личном контроле держал. Взаимоотношения с союзниками, да тем более 45-й год. Не дала на Берии, вот она взъелся. Это у меня такое предположение. Вы знали, что Зоя ни в чем не виновата? Она жила с американцем. Это криминал? — По тем временам, да. Но вы не верили, что она шпионка? — Нет, я и отмыл ее от этой статьи. Костенко покачал головой. — Вы же подписали для постановления особого совещания. Шпионаж, антисоветская пропаганда, преступная группа сообщников. — Кто-то на ОСО оставил ей одну лишь пропаганду. Кто? — Не мой уровень. Не могу знать. — Кто же вам передал материалы с требованием оформить статью о шпионаже? — Полковник Лебачев. Костенко снова закурил который мертв, след обрывается. «Это точно, оборван!» «Помните Савушкина?» Снова нажал Костенко. «Помню!» «Кого вызывали на допрос по делу Федоровой?» «Запросите архивы, столько лет прошло. Разве в голове все удержишь?» «Бориса Андреева, народного артиста. Трудно из памяти выбросить». «Так он мычал, ни Дани нет». «Значит, кого-то помните. Ладно, найдем всех, кого вы выдергивали на допросы и очные ставки». «Все поумирали», — усмехнулся Бакаренко. «Мартышкин труд». «После того, как шлепнули вашего шефа, люди все рассказали ближним». «Пересказ не улика. Нет и не может быть у вас улик. Нас теперь так легко не взять. Демократия!» И Бакаренко вдруг рассмеялся мелким, трясущимся смехом. В это время дверь отворил Николаша Ступаков. И, не глядя на Костенко, сказал... «Сейчас получим постановление на обыск у вас дома, Бакаренко, по поводу самогонного аппарата». «Пошли, будем изымать. Телевидение я уже пригласил». «Добрый вечер, Москва!» приедет. «Лицо твое покажут москвичам. Жди звонков и встреч в подъезде с теми, кто тебя опознает». И тут Бакаренко рухнул. «Ладно, ставьте вопросы». Вопросы ставить не пришлось. Костенко позвонил Глинскому, и тот сказал, что слесарь Окунев, владелец облаговской отвертки из кооперативного гаража, утонул во время рыбалки. Лодка перевернулась. Последний свидетель мертв.